25. Это было тело. Нет, вы только поймите меня правильно. Мертвых тел я видела множество, самых разных и в самом разном состоянии. Целых, расчлененных, свежих и разложившихся. Трупы – это часть моей повседневной работы, я к ним давно привыкла. Кричать при виде мертвеца? Ну, это, знаете, вообще не про меня. Однако в тот раз я действительно закричала. Почему? Отчасти потому, что очень уж это было неожиданно. Отчасти же потому, что труп оказался редкостно жутким на вид. Но самое главное, он перечеркивал все, что я, как мне казалось, знала об истории Марисы. Труп был закреплен в стоячем положении на золотой подставке. Многочисленные золотые прутики и тесочки окружали его со всех сторон, поддерживая куски почерневшей усохшей плоти, не давая им оторваться и упасть. Но, несмотря на все эти ухищрения, состояние трупа было, прямо скажем, плачевным. Начнем с головы. Здесь не хватало нескольких фрагментов, включая левый глаз, значительную часть мышц на шее, челюсть и кусок черепной коробки. Сохранившаяся на лице плоть почернела и напоминала старую потрескавшуюся резину. С черепа свисали длинные пряди черных волос, а сама голова держалась на костлявой, как у общипанной курицы шеи.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 «Хотя у нее не хватало половины головы, я все равно сразу же узнала ее по крючковатому орлиному носу, по линии лба, по прядям волос. Сквозь почерневшую плоть передо мной проступало лицо, которое все мы сотни, тысячи раз видели на статуях и фотографиях, в книгах и на почтовых марках. Именно это лицо и примерно в той же кондиции я ожидала увидеть и в крипте под мавзолеем, если бы все оказалось так, как должно быть в нормальном мире». где мертвецы лежат в могиле, а живые ходят по земле, и они никогда не меняются местами. — сказал Череп, ворочаясь в лежащую у моих ног банки так, чтобы лучше рассмотреть труп в шкафу. Голос у него был нерешительным, даже каким-то робким. Ни разу еще я не слышала, чтобы Череп разговаривал таким тоном. — Это несколько неожиданно, должен заметить. — Ты удивлена? — Коротко хохотнула стоявшая позади меня женщина.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 В лучах, которыми дух продолжал окружать женщину, появились широкие черные полосы. От этого черты ее лица казались слегка размытыми, но все равно хорошо было видно, что она улыбается. «Я была очень юной, Люси, когда написала свои оккультные теории», — сказала она. «Такой же юной, как ты сейчас». Благодаря моему дорогому Изи я узнала, что плазма умерших может помочь поддержать и продлить жизнь».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 Но дальше меня поджидала ловушка. «Ну, разумеется», — сказала я. «Все дело в том, что все, чем вы занимались, с самого начала было безумием». «Кстати, кто он такой, этот ваш Эзекиэль? Что за птица такая? И где вы его откопали?» Женщина подняла руку и постучала пальцем по нефритовому браслету на своем запястье. «Я нашла его похороненным в зале рядом с древней гробницей. Он старше и мудрее, чем ты можешь себе представить, Люси».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 «Вот что я поняла», — наклонилась ко мне Мариса. «Смертное тело всегда подведет тебя, причем в самое неподходящее время. Но если твой дух достаточно силен...» Она прикоснулась к моей щеке своей холодной, как лед, рукой и снова отступила назад. «Если твой дух достаточно силен, можно найти другие возможности стать бессмертным». Странная вещь начала происходить с нею. Представьте себе большую пластилиновую куклу, лицо которой вдруг начали растягивать в стороны гигантскими невидимыми пальцами. Нос, рот, глаза, скулы – все черты ее лица на секунду расплылись, и исказились, а затем вновь вернулись на свое место, но уже слегка изменившимися. И сквозь прежнее первое лицо начало проступать второе, новое. Сейчас у нее было два лица – одно живое, второе бледное, просвечивающее насквозь. Вначале лица сливались, потом оказались как бы наложенными друг на друга –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 Оно было очень живым и очень знакомым. Линия челюсти и подбородка, высокий лоб, крючковатый нос. Да, это было лицо, которое надменно смотрело на нас с бюстов в мавзолее и с обложки легендарного руководства Фитис. И то же самое лицо, почерневшее, сгнившее разложившееся, смотрело сейчас мне в спину из открытой дверцы шкафа. «Чтоб мне снова сдохнуть!» — воскликнул череп, излежащий на полубанке. «Вот этого я никак не ожидал!» Я не громко выругала себе под нос, и как каждый человек, столкнувшийся с чем-то мерзительным и непонятным, инстинктивно отступила на шаг назад. «Я всегда знал, что она Мариса», — продолжал тем временем череп. «Но при этом я ориентировался на то, что спрятано внутри тела. Ну, ты же сама знаешь. Я что видел, то и говорил. И если я видел дух Марисы, то полагал, что и тело тоже ее. Никак не думал, что она захватит чужое тело, чтобы поселиться в нем. «Оккупант!» В том месте, где призрачная голова соединялась с неподвижным телом пенелопы Фитис, висело бледное размытое пятно. Губы Мориса зашевелились, и послышался тихий натреснутый голос. Оккупант? Нет, между нами гораздо более тесная, можно сказать, идеальная связь. Смотри, сейчас я хочу поднять свою руку». Левая рука пенелопы поднялась и приветственно помахала мне. «Я захотела, и я сделала».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 «Пенелопа была моей внучкой. Мы думали, вы подделали ее жизнь». «Не совсем». «Значит, она была живой. Но вы убили ее!» Хрипло выдохнула я. Цыкнула языком призрачная голова. Я, если можно так сказать, убила дух. Проще говоря, прогнала его из тела Пенелопы. А ее тело живо, здорово и в полном расцвете сил, как вы видите. «Это было очень практичным решением моей проблемы. Подарило мне много дополнительных лет жизни. А теперь, прости, мне нужно втиснуться назад». Жутко кривляясь, призрачная голова придвинулась к твердой голове и начала заползать внутрь. Еще немного, и она исчезла. Голова пенелопы дернулась назад, и изо рта у нее потекли слюни. Затем ее взгляд стал осмысленным. Женщина подняла руку и вытерла мокрые губы. «Это ужасное, жестокое преступление!» — сказала я. «Перекрати!» — ответила Мариса. «Да, выглядит это несколько странно. Согласна. Однако польза намного превосходит все небольшие побочные явления. Кроме того, что мне еще оставалось?»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 Я резко опрокинула ее. Труп вывалился из шкафа и с глухим стуком упал на пол. При этом у него отвалилась одна нога. Мариса вскрикнула от боли и ярости. Она ринулась к упавшему трупу, и золотистый луч света отдернулся, давая ей дорогу. «Что сделала в эту секунду я?» Подхватила с пола призрак банку и на всех парусах помчалась в сторону лифтов. «Далеко уйти мне не удалось».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 Зеркала на стене за моей спиной треснули и разлетелись на куски, но осколки стекол не падали на пол, а висели в воздухе и дрожали, а затем понеслись на меня, словно идущий параллельно землеград. «О нет, только не это!» — крикнула я, лихорадочно прикидывая, где бы укрыться. «Ненавижу эти полтергейстские штучки!» Стекла просвистели рядом со мной, но я успела перемахнуть за спинку ближайшего дивана и рухнуть на пол, прижавшись спиной к стене. На диван с внешней стороны обрушился стеклянный дождь, трещали разрываемые подушки, один острый и длинный осколок зеркала пропорол в спинку дивана и торчал теперь над моим ухом. Затем зеркальный дождь прекратился, и кружащиеся в воздухе стекла упали на ковер. В наступившей тишине я слышала, как хрустят они под каблуком Мариса. Банка выскользнула у меня из рук и лежала на боку рядом со мной, сквозь стекло на меня смотрело лицо призрака.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 Под каблуками хрустело битое стекло. Под пятном золотистого подстороннего света на ковре появлялись льдинки. Пятно и Мариса приближались к моему укрытию. Это действительно конец. «Молоток у тебя на поясе», — напомнил череп. «Давай, действуй». У меня на лице была кровь, и чуть выше бедра тоже появилось темное пятно. Все-таки осколки зеркала меня задели. Раненый бог вообще вел себя странно. С этой стороны мое тело похолодело, онемело и стало словно чужим. Я приберегала этот вариант на случай крайней необходимости. Криво усмехнулась я. Полагаешь, сейчас еще не тот самый случай? Но, ну, ну жди. А пока ты будешь ждать, тебя убьют. И ты будешь валяться здесь, между стеной и уродливым диваном, среди катышков пыли и потерянных кем-то монеток. Ты этого хочешь? Нет.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 Я нашарила подвешенный к моему рабочему поясу маленький молоток. Пальцы были мокрыми от крови, которая текла из моего раненого бока. И рукоятка молотка выскользнула из них. Я крепче ухватила молоток и все-таки сумела снять его с пояса. Но было уже поздно. Почти поздно. Диван, за которым я пряталась, начал сдвигаться в сторону. Сначала медленно, затем все быстрее, увлекаемый бешеной подсторонней силой. Диван уехал, и я оказалась на виду.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 «Наверное, в тот момент я действительно выглядела бедняжкой. Лежала на полу в луже собственной крови, с упавшей на глаза челкой, в рваной грязной одежде. Да что говорить, сами легко можете представить, как я тогда выглядела». Я подняла голову и, прищурившись, взглянула на своих убийц. «Ты о пощаде молить не собираешься?» – спросил меня призрак. «Не будет она молить о пощаде», – ответила за меня Мариса. «Давай заканчивать». Светящаяся тварь подплыла ближе ко мне.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 Однако всему приходит конец Прощай Люси, сейчас ты умрешь. А я отправлюсь посмотреть какие языки будут сдирать плоть с твоих дружков. Когда будешь умирать, подумай о том, что ждет твоего ненаглядного Энтони. Есть другой вариант: произнес новый голос можно сэкономить время и покончить всем прямо здесь и сейчас. Мариса резко обернулась. Дух тоже повернулся, правда, немного медленнее, сердито шевеля своими щупальцами. Я подняла голову, хотя и так знала, кого увижу сейчас перед собой. Я надеялась на эту встречу. Я смертельно ее боялась. Двери в холл были распахнуты, и на пороге стоял Локвуд.